недоброе утро в палатке экспертов носителей все уже проснулись в этот раз сигнала подъема не было встали умылись как раз подоспел принесенный охраной завтрак павел сергеевич сидел на том же месте все так же смотрел в одну точку и плакал двое стражей подошли к нему семеныч налил воды в стакан поставил перед павлом сергеевичем тот выпил потом вытер слезы тыльной стороной ладони — Какой кошмар, да? — прошептал он, стуча пальцем по рассыпанным на столе листам. — Они верили в то, что делали, и, возможно, отсрочили текущий кошмар на две сотни лет. Не нам их судить, — ответил Владимир. — Так-то оно так, но осознавать, что мы есть продолжение столь кошмарной истории, все равно тяжело, — проговорил Павел Сергеевич и вздохнул. — Продолжение этой истории не мы, а то, что происходит вокруг, и сейчас у нас есть шанс помочь. Давай будем думать об этом, хорошо? — Хорошо. Павел Сергеевич посмотрел на молодых людей, что собрались на кухне. — Будем помогать. Айдука, Пойду-ка я себя в порядок приведу, — сказал он, встал из-за стола и медленно побрел в сторону душа. — Правильное решение, — пробормотала Света, — а то весь аппетит от вони пропал. «А у тебя что, совсем жалости нет?» Стараясь не повышать голос, чтобы Павел Сергеевич не услышал, спросил Семенович. «Сложно сказать. Вся стройная система ценностей, вложенная в меня родителями и воспитательными механизмами государства, за последнее время рассыпалась, а новой еще нет. Поэтому проще будет считать, что жалости и ничего святого у меня нет, тем более само понятие «святой» отсылает нас к христианским и общечеловеческим ценностям, а мы с вами уже некоторое время людьми в прямом смысле этого слова не являемся. Поэтому предлагаю, без соплей, дорогие товарищи стражи, воспоминания о заплыве в озере у меня еще свежи, и к братским слезным объятиям я пока не готова. Такой ответ понятен? Вполне, просто ясно и откровенно. Спасибо, сестра. Семёночка криво ухмыльнулся и занялся своим завтраком. Вот и отлично. Света отвернулась от стола и ушла к кофемашине. Как я понял, из сказанного вчера тут все закончили. Очевидно, нас куда-то перевезут. Свет, ты в своем рассказе тогда на озере вспоминала некую лабораторию. Что думаешь, поедем туда? Поинтересовался Сергей, когда Света вернулась к столу со стаканчиком кофе в руках. Было бы логично. Сейчас позавтракаем и пойдем узнаем у полковника. Профессор вчера еще улетел в Москву. Пока эксперты-носители завтракали, полковник принимал доклад трех белых халатов в командном шатре перед большим экраном, на который выводились картинки с дронов, снимающих останки села. Работа кипела. Местами еще велись раскопки, но по большей части территории затонов укладывали и паковали результаты раскопок объект активно консервировали. По вашей рекомендации, мы провели ночью серию опытов. «К сожалению, ваша идея подтвердилась, товарищ полковник», — говорил, глядя в планшет один из ученых, мужчина с пышной шевелюрой, чьи кудрявые черные волосы напоминали неухоженный куст. Это был один из тех, кого полковник накануне вечером попросил разобраться с возможностью распространения спор с испарениями. Вся троица ученых — сильно смахивала на зомби запавшие глаза окруженные синяками бледная кожа очумелый взгляд споры действительно способны подниматься вместе с испарениями и в теории могут достигать нижних слоев атмосферы и выпадать с осадками для комплексной проверки здесь недостает оборудования, но в теории же такое возможно в основной лаборатории мы еще раз все проверим все необходимое мы уже здесь собрали Образцы упакованы, готовимся к отправке. «Понял, спасибо. А что с концентрацией спор в этом озере?» – спросил полковник. «К сожалению, и тут порадовать нечем. Концентрация достаточно высокая и растет дальше. Видимо, все же есть подземный источник, не только в засыпанном озере. На сейсмограмме мы нашли еще трещины в земле. Сейчас туда запустили ботов, проверяем, куда ведут». Наша теория заключается в том, что годами сквозь микротрещины в чаше кратера в почву просачивались споры из засыпанного озера. После землетрясения породы сдвинулись, открылась та трещина, что вы вчера показали, она идет прямо до водоносного слоя, и другие тоже расширились. Поступающая через них в почву вода начала вымывать накопившиеся споры, что позволило спорам буквально хлынуть в грунтовые воды включился в доклад другой ученый из той же группы – блондин с короткой стрижкой. После бессонной ночи он своими красными глазами напоминал обезумевшего кролика-альбиноса. Дополнительно мы просчитали примерную динамику распространения с учетом данных по скорости течения рек, что питаются из озера. Сделали прогноз по грунтовым водам. С момента раскола каменной чаши в результате землетрясения прошло чуть больше года – Заражение распространилось на большой регион. К настоящему времени споры должны были достигнуть и населенных районов. Прогноз по концентрации спор мы сделали на карте. Кучерявый вывел карту на большой экран. По градации красного цвета от эпицентра к краям можно видеть прогнозируемую плотность спор на кубометр воды. По краям, где у нас уже начинается населенная область, концентрация должна быть довольно низкой – Если перевести на потенциал заражения, вероятность массового заражения людей в черте крупных населенных пунктов пока низкая, но она, конечно же, есть, и со временем риск будет только расти. Контроль инфосреды и сетевых медиа у нас с самого начала проекта включен. Профессор вчера подключил дополнительные ресурсы, ждем от него статистику, чтобы наложить на нашу карту. Получим более точные данные, доложил майор, сидящий рядом с полковником. Но картинка и без дополнительных ресурсов понятная. Утекает не только вода, информация распространяется, причем довольно бодро, я бы сказал, — грустно дополнил майор. «А что ищете, Сергей Дмитриевич?» — поинтересовался полковник. «Святые источники, массовые случаи исцеления, различные странности, ну и оживших мертвецов, конечно». «И как?» «Проще будет, если вы новости включите. Наша тема в топе». Хрена себе, пробормотал полковник. Странно, что сверху, он показал пальцем в небо, мне еще не всю плешь проели. Можно предположить, что им есть сейчас о чем подумать и чем заняться, ответил майор. Остановить распространение информации можем. Вряд ли очень много источников, да и речь ведь о здоровье, сами понимаете. Тут лурт отдыхает. Лурт! Полковник недоуменно посмотрел на ученого. — Есть такое место во Франции, знаменитое чудесными исцелениями. — А, вспомнил, — перебил его полковник. — И у нас, значит, теперь филиал. — Скорее, Head Office, товарищ полковник, — вздохнул блондин. — И как они нашли-то, — недоумевал полковник. — Лето же, все на природу прутся, купаются. Ну и понеслось. Полковник тяжело вздохнул. — Вот ведь, блин, — и покачал головой. «Хорошо. В целом отличная работа. Спасибо», – проговорил он печально, повернувшись к ученым. «А что там с нашими мертвяками?» «Все ожили, товарищ полковник. Картинка такая же, как с первой женщиной. Понимание, что умерли, есть, но никаких воспоминаний о самом процессе смерти и о том, что было на той стороне. Заснул-проснулся, не более того. Без туннелей и света». М «Да, вот ведь как». Никакой загробной жизни нет, так выходит, улыбаясь, спросил полковник. Выходит, что так, товарищ полковник. Информация из первых рук. Фиг знает, как к этому относиться, честно говоря. Вроде и не верил никогда. А всегда внутри сидела надежда на то, что там что-то есть. Мир, где можно будет, получив по заслугам, еще пожить. Полковник вздохнул и уставился на карту. Блондин удивленно посмотрел на него и оглянулся на коллег. Те недоуменно пожали плечами. «Ладно, вернемся к реальности», полковник поднялся из-за стола. «Все покоим, консервируем, лабораторию сворачиваем. От вас мне нужна информация. В какой степени разложения трупы пригодны для воскрешения. Очень хочется понять, что нас ждет по этой части. Всего хорошего и удачи». Ученые ушли. Вскоре в командный шатер пришла группа экспертов-носителей в полном составе. Полковник стоял напротив экрана, скрестив руки на груди. Он был очень мрачен. Программа новостей одного из центральных каналов показывала огромную очередь людей к какому-то бассейну в лесу. Бревенчатый бассейн заполнялся из ручья, стекающего по камням. Над ним была сделана крыша с резными украшениями. На коньке ее прикрепили большую икону. Люди в очереди, медленно двигаясь, подходили к бассейну, раздевались до белья и погружались в него с головой. Управлял процессом бородатый мужчина в какой-то безразмерной ночной рубашке с большим крестом на широченной груди. Он стоял посреди бассейна, принимал людей, помогал спуститься, окунал в воду, аккуратно придерживая за голову. Потом давал выпить глоток воды из серебряного кубка и помогал выйти. Принимал следующего. «Вот блин!» — сказала Светлана. «Это то, о чем я подумала?» «Не знаю, о чем ты подумала, но, уверяю тебя, это полнейший пиздец. И это не какой-то единичный случай. Таких святых источников под Питером сейчас навалом!» — процедил сквозь зубы полковник. «И не поспоришь ведь. Лурд, мать его, отдыхает. Проданы билеты на все международные рейсы в Питер. Интернет просто разрывает. Мы еле успеваем удалять информацию. Подключили партнеров, чтобы те со своей стороны помогли. Как вы понимаете, новости сенсационные. Вода действительно лечит. Количество сообщений об исчезновении страшнейших недугов зашкаливает. Люди ломятся к источникам, как одержимые. И я их понимаю. Попы вещают о втором пришествии. Вся российская богема уже искупалась в доступных источниках а одна из звезд нашей эстрады выкупила себе по случаю дом с прудиком, на дне которого, видимо, родники есть. И вот она устроила вокруг откровенный вертеп, где собрались представители российского шоу-бизнеса. Они из этого пруда натурально не вылазят. Как вы понимаете, слово «пиздец» даже близко не отражает сути происходящего. Полковник покачал головой. «Мы, как можем, сдерживаем утечки». «Чистим, удаляем посты в соцсетях, контролируем СМИ, но такую тему удержать долгое время просто нереально. Это ведь не разовое событие. Сообщения идут постоянно, из разных мест», — пояснил майор. «Звезде этой как удалось такое замутить у нас под носом?» — спросил полковник военного. «Она это сделала три дня назад, когда слухи пошли. Слухи-то никак не прекратить. Вмешаться не успели, да и смысла нет с ее-то связями» мы бы больше рекламы создали своей борьбой, чем пользы». «Тоже верно», — согласился полковник. «Когда транспорт прибудет?» «Через пять часов, товарищ полковник». «Хорошо. Их?» — полковник кивнул на группу экспертов-носителей. «С нами». «И никаких возражений с нашей стороны вы, очевидно, не примете?» — осведомился Сергей. «Очевидно, не приму. Вы нам еще можете пригодиться». «И для чего же?» — уточнил Сергей. Для опытов, чем больше вас под рукой будет, тем лучше, спокойно произнес полковник и направился к выходу. На полпути он остановился и, повернувшись, распорядился. Сергей Дмитриевич, а организуй-ка у нас вспышку нового штамма COVID-19 с максимальным уровнем истерии. Ну, там двадцать пятая волна, все как мы любим. Границы закрыть, из страны никого не выпускать. Официальное заявление «Закрываем страну, спасаем мир». Мы ж не китайцы, чтобы сидеть и смотреть, как зараза расползается по всему миру. Боремся решительно и всеми доступными мерами. Да и можем мы хоть раз стать источником нового штамма в конце-то концов, а то за державу обидно. Что мы хуже Африки? Будет сделано, товарищ полковник. На этом все. Полковник быстро пошел к выходу. «Товарищ полковник!» – воскликнула Юля. Тот остановился. «Да?» «А можно Наташу увидеть?» «Наташу?» «Ну, нашу подругу, у которой проблемы с нервами, помните?» «А, да, она уже в Москве, не переживайте, скоро увидитесь». Полковник повернулся и вышел из шатра. «Новый штамм?» Сергей вопросительно посмотрел на Сергея Дмитриевича. «И откуда он возьмется?» «Оттуда же, откуда и все остальные. Придумаем на ходу и устроим истерию. Все как приказано, сами же слышали». Сергей Дмитриевич тоже направился к выходу. Работы по консервации и сворачиванию лагеря завершили поздним вечером. На месте оставили охрану, остальных транспортные вертолеты доставили в Пулково. На полосе их ждали три больших военных самолета, в которые шла погрузка солдат, ученых и техники из свернутого лагеря. Молодых людей проводили к одному из самолетов, показали места, где можно расположиться, и куда положить вещи. Пока ожидали окончания погрузки, военные развернули прямо на лётном поле несколько кухонь и обеспечили, как они выразились, прием пищи. Наевшись, эксперты-носители вернулись в самолёт. Вскоре всех сморила усталость, и они задремали на сваленных вещах. Разбудили их вошедшие солдаты. Они громко шутили, смеялись и вообще явно чувствовали себя в своей тарелке. Увидев молодых людей, немного смутились – Прошли мимо молча, с любопытством разглядывая их, а когда отошли подальше, снова раздался смех. — Смотрят, как на зверюшек в зоопарке, — зло прошипел Юрка. — Мы их пугаем. Ты бы как смотрел на их месте? — спросила Марина. — Наверное, так же, — грустно согласился Юрка и широко зевнул, прикрыв рот ладонью. — Сядьте, пожалуйста, в кресло. Пристегнитесь. Готовимся к взлету, — сказал вошедший в самолет лейтенант. «О, давно пора!» – отозвался Андрей. Молодые люди расселись по местам. Трое стражей последовали их примеру. Павел Сергеевич поднял было руку, чтобы перекреститься, но не довел до конца, с досадой махнув рукой. Семенович успокаивающе похлопал его по плечу. Павел Сергеевич вытер навернувшиеся слезы и, сложив руки на груди, уставился в стенку салона. Последним в самолет поднялся полковник – В сопровождении трех военных. Он кивнул молодым людям и расположился со своей свитой ближе к выходу. Большая дверь-пандус в конце салона поднялась и закрылась. Через некоторое время самолет начал движение и разгон по полосе. Оторвавшись от земли, он взял курс на Москву.